В этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу Галиуллин. Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся. Глава двадцать первая Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувство счастья,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 из которых, для примеру, вышибли дух, ну, остальные и присмирели. Забрали контрибуцию. Много сняли с волости. Сорок тысяч. Врешь. Зачем мне врать? Ядрен реп. Сорок тысяч. Сорок тысяч пудов. Ну, бей вас, кобыла, задом. Молодцы, молодцы. Сорок тысяч мелкого помола. А положим, какое диво. Места первый сорт. Самая мучная торговля. Тут по рынве пойдет и вверх, Теперь к Юрятину, село к селу, Пристаня, сыпные пункты, Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями. Оптовик на оптовике. тишари Народ разбудишь. Ладно.